Как только Уиклоу опять оказался с нами, я приказал привести этих трех и выставить вперед одного из них. Теперь, Уиклоу, не отступай ни на одну йоту от точнейшей правды. Кто этот человек и что ты знаешь о нем? Раз зайдя так далеко, он пренебрег последствиями, устремил глаза на солдата и начал говорить прямо, без колебания. Его настоящее имя — Джордж Бристоу. Он из Нового Орлеана был вторым помощником на береговом судне капитонии два года тому назад. Отчаянный малый. Дважды отбывал срок за убийство. В первый раз за убийство вымбовкой матроса по имени гайд второй раз за убийство лоцмана за отказ поднять лот что должно входить в обязанности боцмана. Он шпион и прислан сюда полковником, чтобы действовать на этом направлении. Он был третьим помощником на Святом Николае, когда его взорвало в окрестностях Мемфиса в 58-м году и едва не был линчован за ограбление убитых и раненых во время перевозки их на берег в большой деревянной лодке. И так далее, и так далее. Он дал полную биографию солдата. Когда он кончил, я спросил последнего, что ты на это скажешь? — Не в огне вам будь сказано, сэр. Это самая адская ложь, какую только можно придумать. Я снова отправил его под арест и позвал остальных. Результат тот же самый. Мальчик подробно рассказывал историю каждого, не задумываясь, снимал одним фактом или словом. Но все, чего я мог добиться от каждого мерзавца, было негодующее отрицание и утверждение, что все это ложь. Они ни в чем не захотели признаться. Я отправил их назад под арест и приказал привести одного за другим остальных пленников. Уиклоу рассказал про них все, из какого они города и всевозможные подробности об их участии в заговоре. Но все они отрицали факты, и ни один из них ни в чем не признавался. Мужчины сердились, женщины плакали. Судя по их словам, они были самые невинные люди с Запада и любили союзную армию больше всего на свете. «Я с отвращением опять запер всю шайку», И еще раз начал исповедовать выклу где номер 166 и кто такой бБ